на котором графиня была изображена со всеми знаками герцогского достоинства. Щуц, улыбаясь, дал ей полную волю. Из четырех комнат, которые Зюз занимал в вельдбадской гостинице «Звезда», ему пришлось уступить две – Принц Карл Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, прибыл ранее назначенного срока, и ему понадобились эти комнаты. Принц Карл Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, 1684-1737 год представитель боковой линии правящего дома герцога Сюртенбергских. Начал свою службу при австрийском дворе и очень рано приобрел славу блестящего военачальника и полководца. Участвовал в австро-турецких войнах и в войне за испанское наследство 1701-1713 под командованием принца Евгения Савойского. Во время последней кампании в битве при Кассано 1705, -й. получил опасную рану в ногу, которая причиняла ему боль и беспокойство до конца его дней. В 1712 году принял католичество. Особенно громкую славу принц Карл Александр завоевал во время автор-турецкой войны 1716-1718 годов. В августе 1716 -го года Он одержал под началом принца Евгения блестящую победу над турками при Петервардене. В 1717 году получил чин имперского генерал-фельдмаршала, и в том же году его смелая атака во главе 700 алебарщиков решила успех битвы при Белграде. После мира 1719 года Карл Александр стал правителем Сербии и Белграда. Он удалился туда вместе со своей женой Марией августы Турн и Таксис, с которой сочетался браком в 1727 году. В 1732 году Карл Александр занял Вюрсенбергский престол. Принц совершенно не терпел графиню. Он был чужд предрассудков. Хорошая шлюха – дело доброе, – говаривал он, но корыстная шлюха – это исчадие ада, а графиню он считал корыстной шлюхой. Поэтому он хотел дождаться ее отъезда, чтобы не встретиться с ней. Но раз она убралась раньше, он тоже мог сократить пребывание в Зюртсбурге. Посетители курорта с любопытством глазели на карету принца. Шутка ли? Карл Александр – победитель при Петер Вардейни, правая рука принца Евгения, имперский фельдмаршал, в большой части при Венском дворе. Повсюду в Германии, особенно в Швабии, висела картины изображающая, как он при осаде Белграда с семьюстами алибардщиками под градом турецких ядер штурмует укрепление. Захватывающее зрелище. Настоящий герой, большой полководец, браво, и вива Впрочем, политически полный нуль Захудалый отпрыск побочной княжеской ветви Абсолютно безвреден Но зато галантный кавалер, компанейский человек Добрый малый Все сердца стремились к нему Дам увлекала преимущественно его военная доблесть А дочь посла Генеральных Штатов даже бросила ему в окно кареты лавровую веточку. Въезд его был не слишком пышным. Громоздкая, несколько потрёпанная дорожная карета, сам принц, правда, крайне орегантен, по случаю дороги без парика, и длинные красивые белокурые волосы обрамляют открытое жизнерадостное лицо — Рослая статная фигура весьма представительна в богатом мундире, но свита крайне убогая. Лейб-кусар, гайдук, кучер и больше никого. Только одна бросающаяся в глаза изысканная деталь. На запятках чернокожий, молчаливый, внушительного вида молодец, мамилюк или что-то в таком роде, должно быть военная добыча принца. Зюс с Исааком Ландауэром стояли среди глазеющей и «Ура!» толпы, когда принц подъехал к гостинице. зюз с завистью смотрел на стройного элегантного великана. Мильтонер. Гром и молния французский. Вот это поистине принц и большой вельможа. Какая мелкота по сравнению с ним были все, кто слонялся тут по Вильтбаду. Чернокожий тоже произвел на него впечатление. Нейсарк дауэр дал пренебрежительную и добродушно соболезнующую оценку экипажу и ливреи. «Ваш господин фельдмаршал попросту голоштанник Верьте мне, рэп Йозеф Зюс, он и двух тысяч талеров не стоит».